Глава 41. Итак, леди Мелисса, суровым голосом произнес дракон, входя в комнату для допросов, рад наконец-то с вами познакомиться. Вежливая фраза прозвучала так, словно Варган готов оторвать ей голову прямо сейчас. Я присмотрелась к женщине, которую подозревают в связи с демонами. Стройная, миловидная, на вид чуть старше тридцати. На ней прилегающее платье из тонкой зеленой ткани, которая создает явное сходство со змеей. Женщина выглядит растерянной. Светлые волосы струятся по нежной фигуре, глаза распахнуты от испуга, словно она не понимает, почему сюда попала. Что-то в моей душе шевельнулось. Должно быть, жалость. Может, Варган ошибся и его дядя использовал несчастную женщину как прикрытие? Слишком уж невинная и глуповатая она сейчас выглядит. «Вы племянник моего супруга?» — с опаской уточнила она. «Супруга?» — едко повторил Варган и очень недобро усмехнулся. «Леди Мелисса, вы его любовница и не более того». «Но он и называл меня женой», — с грустью произнесла женщина. «Говорил, что мы не можем пожениться лишь из-за драконьих обычаев». «Все драконы так говорят, когда не собираются жениться», — закатил глаза дракон. «Давайте поговорим о другом. Например, о том, как вы связались с демонами и смогли подобраться к драконам. Как давно вы связаны с существами из Нижнего мира?» От меня не укрылось то, как на лицо Мелиссы набежала тень. Думаю, Варган тоже это заметил. «Не понимаю, о чем вы», — выдала она негромко и опустила глаза. Лично я ощутила странное желание погладить ее по светлым волнистым волосам и пожалеть. Поймав себя на этих странных эмоциях, я мотнула головой. Что это еще такое? Понимаете, потому что вас изловили как раз возле разлома, ведущего наизнанку мира, припечатал дракон, никак не реагируя на ее демонстративную беспомощность. Всего лишь совпадение, закон подлости, прошептала Мелисса и всхлипнула. «Нет, Мелисса. Единственный слуга в замке. Рассказал, как вы готовили ингредиенты для демонических обрядов», — возразил Варган. «Вас видели на вершине Северной горы, проводящей какой-то ритуал?» «То была не я», — возмутилась она. «Вы», — уверенно припечатал дракон. Ни один мускул на лице не дрогнул. Удивительно, каким роботом он может быть, когда занимается своей работой. «Мы обыскали ваши покои». В ваших вещах были найдены темные артефакты. Словно, следователь, он разложил перед ней три предмета в ряд: круглые камни, красного, синего и желтого цвета. Основные цвета спектра поняла я. Мне подбросили, выдала Мелисса. Наверное, поведение всех преступников в разных мирах очень похоже. На них следы вашей ауры и вашего любовника. Варган все сильнее загоняет ее в угол. Мелисса шумно выдохнула и отвернула голову. Дракон в упор смотрит на нее, а она молчит, скрыв лицо за волной светлых волос. «Молчите», — вздохнул Варган. «Что ж, тогда говорить буду я. Нам известно, что вы связаны с демонами и являетесь их приспешницей. Вы активно сотрудничали с ними и передавали знания о магии, а также магическую энергию». «Нам известно, что несколько ваших близких подруг пропали без вести до того, как вы встретили правителя Драконьего острова». «Ну и что?» — зашипела она, словно растерженная змея. «Мы предполагаем, что вы искали одаренных магией женщин, добивались их дружбы и отдавали демонам», — отрезал Варган. «Это бред!» — зло воскликнула Мелисса. «Вы фантазируете, чтобы захватить власть!» Ее голос жалобно задрожал. Вы хотите обвинить во всем меня, чтобы убрать с дороги своего дядю? Надо признать, ее слова имеют смысл. Без внятных доказательств все обвинения Варгана выглядят как попытка организовать дворцовый переворот и забрать власть в свои руки. У драконов с этим очень строго. Честь для них превыше всего. Тот, кто поступил подло, никогда не добьется уважения других драконов. У Мелиссы хорошо получается играть роль беззащитной жертвы. Если она и дальше продолжит все отрицать, а Варган казнит ее, то у него могут появиться проблемы. Уже сейчас я вижу, как некоторые драконы смотрят на леди Мелиссу с жалостью и состраданием. Именно угроза Варгану заставила меня очнуться. Я словно вынырнула из-под чар этой змеи, и весь флер жалости мгновенно слетел. Я увидела обозленную женщину, которая пытается ускользнуть от заслуженного наказания. От ее щенячьего жалостливого взгляда сделалось так мерзко, что захотелось помыться. «Мой дядя уже несколько дней содержится в каменной комнате», — сообщил Варган своей подозреваемой. От этой новости ее красивое лицо на секунду исказило злобная досада. Она поджала губы и нервно мотнула своей ухоженной головой. «Желаете его навестить?» — едко поинтересовался Варган. «Я не дракон. Мне не страшен фульгурит», — ответила она излишне резко. «Верно. Вы маг. Маг, аура которого содержит явные следы постороннего воздействия. Скажите, эти отверстия на вашей ауре — результат того, что вы кормили демона своей магией?» — прищурился Варган с научным интересом. Мелисса возмущенно приоткрыла рот, словно хотела отбрить какую-то грубость, но вдруг забыла слова. «Я спрашиваю, потому что они слишком аккуратные для того, чтобы быть нанесенными насильно. Обычно демоны не проявляют деликатности и рвут свою жертву. Вас же как будто пили осторожно и по чуть-чуть, как хорошее вино», — с ухмылкой добавил он. «На меня напали демоны», — В глазах Мелиссы заблестели слезы. Они были ослаблены и сказали, что если я не буду сопротивляться, то они не убьют меня. Так и вышло. «Надо же, какие деликатные демоны!» Маска робота дрогнула, и Варган откровенно расхохотался. «Никогда таких не слышал. Они случайно не обещали на вас жениться, леди Мелисса? С этих добряков встанется!» Позади меня раздались смешки. Похоже, ложь женщины становится очевидной всем, и даже ее чары перестают действовать. Возможно, они способны лишить разума одного мужчину, но на группу людей действует лишь короткое время. Я ни в чем не виновата, она тоже почувствовала, что ее припирают к стенке. Пособничество демонам карается смертной казнью, заявил ей Варган. Я готов пойти вам навстречу, если вы расскажете всю правду. Как давно вы с ними в сговоре? Кто вас завербовал? Зачем кому-то вербовать меня, простую магессу из самой обычной семьи, фыркнула Мелисса и как-то быстро растеряла все свое обаяние. Я предполагаю, что вас завербовали вскоре после того, как мой родственник обратил на вашу персону свое внимание, произнес Варган. Обычно драконы никогда не сотрудничают с демонами. Это немыслимо. «Как вам удалось подвести взрослого опытного дракона к такому ужасному поступку?» — вполне серьезно спросил Варган. Мелисса ответила не сразу. Какое-то время она молчала, взвешивая все обстоятельства. «Он сам это предложил», — выдала она. Варган ей не поверил, однако что-то в голосе этой дамы насторожило меня. «Кажется, она не лжет. «Нет, я говорю правду», проговорила Мелисса без противных слезливых ноток. Он сам искал помощи. Я видела это в его глазах, читала между строк в письмах. Когда со мной связались демоны, я испугалась, ждала, что меня разорвут. Но они предложили сделку. Демоны не были чудовищами, какими их всегда описывали. «Их целью было завербовать вас, Мелисса. Конечно, они постарались не напугать вас, а понравиться». «Чего бы они добились, если бы явились вам в своем истинном облике?» С толикой сочувствия вздохнул дракон. «Они всегда были очень вежливы», — продолжила Мелисса. «Мой дракон узнал обо всем. Я думала, он убьет меня. Но нет. Он подробно расспросил меня обо всем, а потом сказал, чтобы я передала им, что он готов встретиться. Это было очень опасно. Демоны поначалу боялись, Они и сами не верили, что дракон согласен на сотрудничество с ними. Однако они предложили ему то, о чем он давно мечтал. «Власть», — закончил за неё Варган. «И ее тоже», — с грустью улыбнулась Мелисса. Но они обещали ему другое. Демоны сказали, что если он согласится разделить с ними свою драконью силу, то они найдут для него суженую в верхнем мире. На этом моменте я заметила, как дрогнуло лицо дракона. «Думаю, это стало для него решающим фактором», — призналась Мелисса. «А как же вы?» — приподнял брови Варган. «Он любил меня», — произнесла она негромко, склонив голову вперед. «В этот момент мне стало по-настоящему жаль эту красивую молодую женщину. Я верю, что она и вправду любила своего дракона, а он больше всего хотел власти». «Но хотел найти другую женщину», — Варган ударил по-больному. Он хотел сильных наследников. Мелисса ощетинилась, словно злая кошка. Эта тема сильно задевает ее и злит. Только и всего. Мои силы невелики. Я всего лишь маг средней силы. Кто от меня родится? Уж точно не тот, кто сможет противостоять тебе. Ее глаза полыхнули неподдельной ненавистью. Очевидно, на пути этой зловредной парочки стоял варган, от которого они жаждали избавиться всеми силами. Спорный вопрос. Но все возможно, хмыкнул дракон. И что потом? Демоны нашли его суженую. Нет, они все тянули время. Сначала мы решили провести пробный ритуал. В одном из боев демоны заполучили кровь Саэрда и решили опробовать на нем. Как я догадалась, у них были шпионы и среди воинского братства. Мой дракон тогда вернулся с горящими глазами и сказал, что все получилось. «Демоны смогли дотянуться до Верхнего мира и переместили к нам истину какого-то Саэрда. Я не знаю подробностей». «Зато Варган, похоже, знает. Он уже упоминал, что знаком с жительницей моего родного мира и сейчас сидит с крайне заинтересованным видом». «Что было потом?» — коротко произнес дракон. «Потом они исчезли на несколько месяцев», — продолжила Мелисса. «Демоны объявились пару месяцев назад» и сразу предложили план. «Сначала они предложили убрать с дороги вас», прозвучало безо всякого раскаяния и сожаления. Она так легко говорит дракону, что собиралась его убить, словно это нечто само собой разумеющееся. «Это я уже понял», — потемнел лицом Варган. «Что именно вы сделали?» «Мой дракон дал им свою силу», — вздохнула Мелисса. «Я готовила заклинание. Это было странно». Я не всегда понимала, что именно мы делаем. Демоны странным образом смешивали драконью магию со своей. «Что из этого вышло?» — нахмурился Варган. «Они смогли дотянуться до верхнего мира», — выдохнула Мелисса. «Я знаю, что они сделали это, проникнув наизнанку нашего мира. Проникнуть в верхние миры демоны по-прежнему не могут, но похищать оттуда людей способны». «Понятно». Отрезал Варган, выяснив все самое интересное для себя. «Вас доставят в камеру, где вы будете находиться до самого суда». Он резко поднялся и вышел из допросной. Я увидела, как в помещение вошли двое рослых мужчин, завели за спину тонкие женские руки и вывели из комнаты. Странная картина. Хрупкая молодая женщина между двух амбалов. «Ты всё слышала?» — голос Варгана заставил меня вздрогнуть. Я так засмотрелась на удаляющуюся Мелиссу, что вообще забыла о драконе. «Да», — рассеянно кивнула я. «Что ты решил?» «Я?» — удивился Варган. «Я решил, что она совершила преступление против магического сообщества», — воскликнул он. Окружающие его драконы согласно закивали. «Она будет казнена!» От этих слов я пошатнулась. «Казнена?» «Я не привыкла к смертной казни», Мне сложно примириться с мыслью, что молодую женщину убьют. Варган вызвался проводить меня обратно в спальню. Когда мы остались наедине, я не смогла придержать язык за зубами. «Варган, но ведь она никого не убила», — произнесла я. «Марина, она кормила демонов», — округлил глаза дракон. «Добровольно вступила с ними в союз». «Думаю, если бы она им отказала, то ее бы растерзали», справедливо заметила я. Она могла дать согласие им и обратиться за помощью к драконам, проворчал Варган. Она была любовницей дракона, закатила глаза я. Когда он узнал обо всем, то вместо защиты столкнул ее в пропасть. Варган, милисса жертва, и смерти она не заслуживает. Поверить не могу, что ты ее защищаешь, изумленно выдохнул дракон. Марина, в нашем обществе ее поступки недопустимы. «Раз уж на то пошло, я тоже общалась с демонами», — напомнила я ему. «Мне предлагали почти то же самое, что и Милиссе. «Меня ты тоже казнишь?» — спросила я и сделала шаг вперед, почти вплотную, уперевшись в горячую драконью грудь. «Не говори глупостей», — голос Варгана внезапно стал негромким и низким. «Демоны пытались тебя соблазнить, и ты рассказала обо всем мне». «А если бы ты захотел вступить с ними в союз?» «Чтобы выбраться с острова, я бы тоже была виновата», — приподняла бровь я. «Между нами почти нет пространства. Мы смотрим друг другу в глаза. Почему-то в этот момент не получается думать о казни и демонах». «Я бы никогда так не поступил», — хрипло протянул дракон. Взгляд его стал томным, словно он принял на грудь. «А он поступил», — шепнула я, выдохнув слова дракону в губы. «Дядя ответит за свои поступки». Пообещал мне Варган. Не сомневаюсь, но за его ошибки не должна отвечать влюбленная слабая женщина, прошептала я, скользя ладонью по его груди. Возможно, не стал спорить Варган. Удивительно, как быстро его категоричность сменилась готовностью к переговорам. Но, что же ты предлагаешь с ней сделать? Думаю, ссылки будет достаточно, подсказала я. Его рука легла на мою талию. «В крайнем случае, выдай ее замуж за какого-нибудь дракона. Пусть перевоспитывает». «Я не могу так наказать ни одного из драконов. Это слишком», — мягко рассмеялся он. «Лучше смерть». «Мелисса неплохая женщина. Просто ей не повезло», — выдохнула я практически в губы дракона. «А тебе повезло». Я так и не поняла до конца вопрос это или утверждение. «Мой дракон оказался порядочным». Улыбнулась я, и глаза дракона вспыхнули от радости. «Правда?» — склонил голову на бок он. «Конечно, не поняла я, что его так удивило. Честь, значит, для тебя очень много. Порой за ней ты не видишь...» Я запнулась, подбирая слова. «Чувств». «Никогда бы не подумал, что ты обо мне такого высокого мнения». Впервые за долгое время Варган так открыто и светло улыбается. «Ты хороший человек» подтвердила я, продолжая играть пальцами на его груди. Почему-то меня не покидает чувство, словно я дразню котенка. Или тигра. Просто иногда тебя заносит. Заносит, глухо повторил дракон, неотрывно глядя на мои губы. Как проходит твое обучение? Внезапно сменил тему он и резко отошел на несколько шагов. Я ж вздрогнула от столь резкой смены положения. Обучение? Рассеянно пробормотала я, пытаясь собрать мысли в кучу. Я бы не назвала это обучением, Варган. Много из всего этого я и так знаю. Приходится лишь делать поправки на новую переменную — магию. «И?» По-моему, дракон ничего не понял из услышанного. «Я пытаюсь решить уравнение», — вздохнула я. «Но пока не получается». «Что ж, хорошо», — произнес Варган. «Марина». Я очень признателен богам за то, что послали мне такую одаренную и образованную девушку. Внезапно выдал он, все еще держась на расстоянии от меня. Почему-то создается ощущение, что дракон боится ко мне приблизиться. Оу, так я уже не дикарка, которая верит во всякие глупости. На всякий случай уточнила я. Первое впечатление обманчиво, скривился дракон, туманно намекая, что был неправ. «Теперь, когда Мелиссу поймали, ты разрешишь мне покидать твою спальню?» — осторожно спросила я. Всё это время Варган держал меня здесь, словно птицу в золотой клетке. Всегда под присмотром, всегда под защитой. «Хорошо», — нехотя согласился дракон, «но только под личной охраной». Вообще Арнхольд превратился в моего личного телохранителя. Его представили ко мне словно няньку, однако сам этому факту только рад. «Скажи, тебя не раздражает то, что ты вынужден сидеть возле меня, словно квочка?» — решилась спросить я, когда мы пришли в ту самую библиотеку. От моего вопроса мужчина заливисто расхохотался. «Нет, а почему ты спросила?» — поинтересовался он. «Ты воин, а не библиотечный червь?» — откровенно ответила я. В начале нашего знакомства Арнхольд показался мне грубоватым и нетактичным. Но узнав его поближе, я смягчилась. Да, порой он бывает резок и отпускает ершистые шуточки, но в целом Арн хороший мужчина, опытный воин, преданный друг. Я люблю покой, вздохнул Мак, расположившись в кресле. Он блаженно прикрыл глаза и шумно вдохнул. После свадьбы Варган уже не будет оставлять меня с тобой, а пока можно насладиться отпуском. Не будет оставлять? Повторила я, изумленно выпучив глаза. Меня поразило, что о возможной свадьбе Арн говорит, как о чем-то уже решенном. Да, после свадьбы жена дракона находится под защитой рода, вздохнул Арн. Ей уже не нужна личная охрана. Возможно, что не будет никакой свадьбы, не удержалась я. Почему? Встревожился Арн и мигом растерял весь свой расслабленный вид. «Потому что нельзя выходить замуж за того, кого знаешь пару месяцев», озвучила я очевидное. «Ты что?» – рассмеялся Арн от моего ответа. «Разве можно из-за такого пустяка отказываться от свадьбы?» Похоже, он решил, что я пошутила. «Я хочу быть уверена в своем решении», – со всей серьезностью ответила ему. «Он вытащил вас обоих с острова, мчался за тобой на край света, еще и поселил в своей спальне и дал охрану развел руками Арн. «Откуда может взяться неуверенность в такой ситуации?» «Я...» — протянула я и не нашлась, что ему ответить. Варган и вправду многое сделал для меня, но... Я вдруг осознала, что сама себе не верю. «Поверь, он тебя уже не отпустит», — уверенно заявил Арн. «Хотя бы из соображений безопасности». «Если сможет вернуть меня обратно в родной мир, то отпустит». Также уверенно возразила я ему. «Нет», — ухмыльнулся Арн. Я уже открыла рот, чтобы возразить, но решила оставить этот спор. Я вообще уже ни в чем не уверена. Даже в себе. Особенно в себе.